Глава 24. Логово Виндиго. Часть 3. Энд. Понятненько. Артём, повиснув на стене, устремил свой взгляд вниз, где уже не было видно Жанкона и Ливиана. Но не было времени и на то, чтобы отвлекаться. Ведь цель уже так близка, а большая часть пути там, позади. Вонзив кинжал и в кирпич, он продолжал карабкаться. Самое страшное для парня — это встретить Георга, ибо в данный момент он не готов сразиться на равных против такого монстра, так как мужчина не показал и доли своей истинной силы. И сейчас, само собой, Артем для него — легкая цель. Гул снаружи утих. Виндиго и его обращенные внезапно и очень подозрительно замолкли, словно готовили атаку. Но, как заметил Артем, даже частички ума у них нет, только если главный Виндига блистал долей разумности. А так ведут себя безмозглые стаи, берут численностью и пытаются сожрать каждого, кому не посчастливится попасться им на пути. С виду главные ворота каким-то образом столетиями были целыми, как и стены, значит, монстром не пробраться сюда. Артёма очень заинтересовал побочный этаж подземелья. Замок, город, словно пережили затяжную жестокую войну. Но против кого? Что же здесь произошло? И кто на самом деле принес корону, созданную Альрамом Делюргом, в это странное место? Парень не верил, что они первыми смогли добраться до замка и первый, кто смог подойти так близко к короне. Ведь сюда должны были заходить люди посильнее, с куда большим могуществом во власти. Особой сложности уйти от Виндиго и обращенных парень не заметил. А вот в том, что барон темнит, Артем уже убедился. Артем вонзил жал в очередной кирпич и теперь смог ощутить под собой гладкую поверхность. Подтянув свое тело, он залез на самый верх смотровой. Было довольно-таки светло, так как огромное светило на потолке было совсем рядом. Перед парнем стоял каменный саркофаг со странными витиеватыми узорами и странными закорюченными письменами, язык которых он явно не понимал. Подойдя к находке, Он с задорной, предвкушающей улыбкой схватился за крышку гроба и потянул его в сторону, издавая противный скрежет. «Ух!» — глубоко вдохнул парень, прилагая немалые усилия. Крышка казалась нереально тяжелой, отчего пришлось напрячь все тело, и, наконец-то, когда она поддалась, упав вниз, Артем скрыл древнюю могилу. Он высоко вскинул брови, лицезря голый, немного истлевший скелет, погребенный, видимо, много веков назад. В руках скелета на груди лежало письмо, однако бумага при этом будто бы была сделана только вчера. А также корона белоснежного цвета, украшенная набросками ветви, что перетекали на 6 самоцветов — черный, белый, алый, синий, зелёный, золотой. Они были совсем небольшого размера, однако сколь велико было их значение. Артем схватил корону, повертел по сторонам и вдруг поднял над головой, медленно ее опуская но тут же остановился не дойдя до конца не я точно не истинный а мозги я хочу оставить в порядке артем завязал корону на кобуре плотно обмотав веревкой так а это что тут у нас сев в гроб артем подхватил письмо и принялся читать быстро пробегаясь глазами по строчкам на мертвеца что лежал напротив него он вовсе не обращал внимания «Приветствую тебя, тот, кто нашел корону предназначения. Возрадуйся. Я Альрам Делюрк. Благословляю тебя найти шестерых истинных, что должны уничтожить этот бренный мир. Каждый самоцвет на короне ознаменует цвет души того, кто способен прекратить существование мира. Надев корону, ты сыграешь в игру. Либо ты избран, либо просто смертный. Выбирай с умом. Истинных несложно заметить». «Ибо они притягивают к себе и обладают необычной силой». Артем усмехнулся и чуть прикрыл письмо, глянув на скелет. «Знаешь, дружище, я не думаю, что ты тот делюрк, кого все так боятся. Но теперь, благодаря твоему письму, я понял одну вещь. Хочешь послушать?» «Ну тогда...» — вытянул указательный палец парень. «Первое. Барон солгал, что корона сюда вообще кто-то принес». Артем вытянул следующий палец. «Второе.» Сюда уже спускались, однако корону не брали, а значит, охраняли. Но находиться в таком месте каждый день — та еще задачка. Соответственно, об этом месте вообще почти никто не знает. И теоретически мы крадем ее у неизвестных, кто за ней якобы присматривает и думает, что в это место не ступит чужак. Стоит ли тогда ее забирать? Как думаешь? Артем криво улыбнулся, поняв, что его собеседник не ответит, и принялся читать письмо дальше. «Герман, если же ты нашел корону, спустив подземелье пришлых, то сначала хочу поприветствовать тебя, мой старинный друг». «Как ни печально, но время растоптало нашу дружбу, и, увы, я уже превратился в серый прах, пылью витающий в воздухе. Но моя душа всегда будет помнить наш отряд и наши деяния, вошедшие в историю. Ты знаешь, что делать, ведь ты же не забыл нашу клятву бессмертной». «Я уверен, что нет». Артем снова загнул письмо и нахмурился. «Герман? Герман? Бессмертный?» «Стоп!» Парень со шарашенным взглядом посмотрел на скелет. «Ты представляешь, а наш Клыкастик, однако, является другом первого звездного человека! Вот зачем ему корона! Обещание, которое он хочет исполнить!» Артем, покачав головой, снова принялся читать. «А если нашел корону ты, Артем Феникс?» «Да, именно ты, дитя Северной Звезды, не удивляйся». Сердце парня ушло в пятки, а глаза расширились. Пульс бешено стучал по вискам. «Знай, оловолосой нельзя доверять. Она является каждому из мира звезд и несет нам смерть. С короной же поступай, как знаешь». Письмо тут же растворилось, словно его не существовало. Казалось, воздух своевольно расщепил бумагу на мелкие кусочки — и не оставил от письма ни единого упоминания. Только кончики пальцев Артема все еще ощущали бумажную поверхность. Он уставился на скелет и теперь не улыбался, а наоборот, был встревожен и немало удивлен. «Так, выберусь из этой дыры и всё обдумаю», — ударил себя по щеке Артём. «Пора сваливать отсюда». Проверив корону, Артём вдруг замер на месте, так как почувствовал ногами странную вибрацию, отдающуюся земле. Оглядевшись, он увидел, как далеко в городе поднимается огромный шквал пыли от крушения домов огромным монстром, который несся прямо к стальным воротам замка. Парень сглотнул, передернувшись, и в миг подбежал к краю обрыва. «Жан-Кон! Ливиан! Уходите! Эта тварь идет сюда!» «Корона!» — послышался тихий голос Ливиана. «Телепорт обратно!» «Ага, как же!» «Если подземелье, то виндига. это и есть телепорт», — проговорил парень про себя. Послышался гулкий треск со скрежетом, огромный слой пыли непроглядной серой завесой плотно покрыл главные ворота. Артем насторожился, ведь видел в этой молочной завесе огромный силуэт рогатого чудовища. Виндиго вышел из пыли и на четвереньках ползком начал добираться к главному ходу в замок. Если этот монстр заглянет в гости, то Жанкону и Ливиону точно не сдобровать так что Артему пришлось сделать очень рискованный поступок. Вытащив винтовку, он наскоро выстрелил в Виндиго и чуть промазал, попав в землю в шаге от монстра. Однако план был успешно выполнен, ведь тварь началась ненавистью прожигать его взглядом, помни, кто причинил ей боль и сжег кожу пару часов назад. Взревев, монстр прыгнул на стену замка и начал быстро передвигаться по развалинам. Каменистая преграда пошатнулась и осыпалась в том углу, где побывал Виндиго. «Хей! Эй! Эй, эй! Артем отшатнулся в сторону, из-за чего ему пришлось выставить руки в сторону и уловить равновесие. Казалось, что здание покачивалось из стороны в сторону, и в итоге начало падать, от отчего огромный гроб, в свою очередь, начал с противным скрежетом сползать вниз. Артем рванул к краю, пытаясь ухватиться, но он промахнулся а его тело покатилось вниз. Гроб с вылетевшим скелетом растворился во тьме развалин. Парень быстро скатывался к чернеющему обрыву, и его тело заискрило молниями, так как он начал выпускать из себя магию. Он выставил руки вперед, и в следующую секунду из кончиков его пальцев вылетели голубые нити, которые крепко вцепились в край крыши. Они в миг примагнитили его. Подтянув тело, Артем сделал перекат и побежал вперед по зданию стены — Которая нещадно рушилась и начало медленно падать. Навстречу, проваливаясь, словно безумный зверь, бежала Виндига. Артем достал черные револьверы и открыл огонь. Монстр, в попытке защититься, прикрыл рукой лицо, тараном ломясь пролом и принимая вплоть свинец. Пули врезались в тело, оставляли небольшие своеобразные кратеры. Убрав револьверы, парень достал винтовку. Они сблизились, и Виндиго наконец-то остановился. Монстр уже успел замахнуться, а затем мощно ударил лапой в сторону Артема. Парень упал на ходу, прокатился мимо удара, который пришёлся сверху, и тут же вскочил. И его дуло уткнулось в заросшей черной шерстью торс Виндига. «Неплохо мы с тобой повеселились!» Он выстрелил в упор, отчего пуля винтовки проделала небольшую дыру в животе чудовища. Из-за этого Виндига потерял равновесие и упал вниз, утонув в пыли от рухнувших зданий. Артем принялся бежать как можно скорее, ведь здание уже почти полностью обвалилось. Его ноги были забиты, из-за чего жестоко гудели, но остановиться означало лишь верную смерть. Вновь выпустив из своего тела искрящуюся лазурными молниями магию, он махнул в сторону разрушенного здания и ухватился своими нитями за железный купол. Это позволило ему быстро примагнитить свое тело к дому, избежав участи быть раздавленным под завалом. Пронесла! Сел Артем, тяжело дыша. «Артем! Виндиго!» Прорываясь через шквал пыли, Жанкон яростно кричал и махал рукой в сторону Артема. Парень явно был обеспокоен, устремляясь на подмогу. Снова мощные толчки, и здание вновь начало накореняться. Вот только купол за секунду разнесли острые рога Виндиго. Тварь схватила своей лапы Артема и провалилась вместе с ним в здание, в огромное помещение, едва ли державшееся в относительно здоровом состоянии. «Ха!» Парень хрипло выдохнул, чувствуя, как задыхается. Тварь сжала в руке его тело, кажется, желая раздавить Артема. Виндиго поднес свою обожженную морду к парню, медленно внюхиваясь. Видимо, оно пыталось уловить запах нарушителя. «Не могу пошевелиться!» Попытался освободить руки Артем, Но под мощным давлением его тело словно начало скрипеть, а кости лопаться, отчего он истошно закричал. «Отпусти его!» Жанкон, занеся меч за спину, рубанул монстра по ноге, заставив того взвыть. Монстр отпустил Артема и, поскуливая, додержась за рану в животе, отошел прочь на несколько шагов. «Вставай!» — поднял Артема Жанкон. «Пора уходить. Корона у тебя?» «Да ни хрена мы не уйдем, пока не убьем этого босса побочного этажа!» – рявкнул Артем. «Только так можно уйти из подземелья! А твой отец лжец!» В проходе появился Ливиан, сжимав плечо. А, а вот и клоун!» Вендиго яростно заревел и упал на колено, выплевывая густые алые сгустки крови. Сжав свои огромные руки в кулаки, он посмотрел на барона и душераздирающе завыл. «Ливиан, защити!» Защити его, Ливиан! Жанкон схватился за голову и тихо начал скулить от звенящей боли. Убей его! завыл барон. Быстрее! Жанкон упал на колени и уперся головой об землю, чувствуя, как боль перерастает в агонию. Барон подбежал к Артему и, глянув безумными глазами, нервно метающимися от страха, закричал на парня: Убей ее! Живо! Или мы не выберемся отсюда! Ага! усмехнулся Артем и навел револьвера на монстра. Хм, ты сказал ее? Неожиданно опустил оружие Артем и присмотрелся к целому, неразорванному, как у перевертышей горлу Вендиго. И что с того, что это меняет? истерично вскрикнул барон. Многое. Артем нажал на кнопку, превратив револьвер в небольшой меч. Острое лезвие вмиг оказалось у шеи барона. Как говоришь, погибла твоя жена! И как сюда попала корона, мм? Ты серьезно, щенок? сжал зубы Ливиан. В такой момент? Сейчас сюда прибегут перевертыши и разорвут нас. Нужно быстрее убираться. Они все в городе, я их слышу. А еще? Артем достал из внутреннего кармана куртки барона белые часы. Я слышал, что происходило у вас внизу. Сколько же у тебя скелетов в шкафу? Прорычал барон и отвел взгляд в сторону. «Мне вот интересно, как можно сделать человека боссом этажа?» — надавил на лезвие Артем, отчего барон приподнял подбородок. «Это же твоя жена! Я ведь прав?» «Отец!» — Жанкон растерянно глянул на Виндига, сидящего на коленях и пристально смотрящего на парня в ответ. «Это... это правда?» «Он лжет! Она... моя жена? Твоя мать? Что за фарс?» «На повышенных тонах», — голосил барон. «Да. Тогда почему она не нападает, стоило Жанкону прийти сюда? Почему кричит слова, сказанные тебе, когда ты забирал Жанкона? Почему ты не знаешь, как выйти из подземелья? Ведь сам говорил, что спускался». Ответ один. «Твоя жена тоже была пришлой, а это, в свою очередь, объясняет, почему Жанкон смог пройти» поэтому я спрашивал тебя кто принес корону ведь если бы он был полукровкой иного мира и этого то точно бы не прошел барон только молчал даже не смея поднимать взгляда на Виндига. жан жанкон покачиваясь медленными шагами начал подходить к монстру с вытянутой вперед рукой артём навел второй пистолет на виндиго в случае нападения монстра но орудию не суждено было выстрелить ведь тут же черная рука в ответ нежно взялась за руку жанкона Монстр, чья пасть была жутко окровавленной, широко, пусть и кривовато, но тепло улыбнулся, и вмиг его руки стали такими легкими, словно совсем невесомыми. Тело бессильно свалилось на пол, разбрызгав кровь по стенам. Жанкон, обезумевшими от гнева глазами, посмотрел на своего отца и сжал кулак. Дыхание его участилось, а сам он затрясся в ярости. Виндига рассыпался в прах, из которого начал формироваться овал одного портала. И, видимо, на побочном этаже ты можешь только вернуться обратно. «Жанкон!» Артем выставил руку на парня, идущего к барону. «Остановись. Она же не умерла. Через пару часов твоя мать снова будет здесь. Боссы не умирают на этажах. Так что давай ты решишь все вопросы, когда мы разберемся с вампиром, окей?» «Хорошо». Тяжело выдохнул сын барона и, прожигающий ненавистью взглядом, многообещающе зыркнул в сторону Ливена. «Отлично!» — усмехнулся Артем и, взяв барона под руку, повел к порталу. «Мне даже самому будет интересно послушать правдивую историю, барончик!»